Я не паркетный шаркун, чтоб мести по полу шляпы. Если ваш поганый попугай станет на меня кидаться, я сверну ему шею. Не будь я Жан-Франсуа де Сасар. Он так рассердился, что топнул ногой. Зачем вы меня вызвали, патрон? Чего на меня смотреть? Я не грот-мачта, не румпер и не бушприт. Тоном светской дамы, разговаривающей с конюхом, летится и объявила: Я хочу видеть, кому вверяю не только свои деньги, но и свою жизнь. Видите ли, Мсье, я плыву с вами. Реакция капитана была предсказуемой. Разумеется, вначале он захлопал глазами, потом уставился на арматора, который с унылым видом кивнул.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 «Согласно пункту одиннадцать нашего контракта. А понадобится поменять всю команду согласно пункту двенадцать». Я одобрил ее твердость поощрительным возгласом. «Успокойтесь вы оба, не кричите!» — вскинул ладони Лефевр. «И ради бога угомоните вашего попугая, мадмуазель!» «Без того голова трещит!»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 Это два лишних рта и два лишних жалования, причем содержание врача немалое — 100 ливров в месяц. Папа я вам уже сыскал. Этот простак согласился плыть бесплатно. А с лекарем мы поступим вот так. Переоденем госпожу Деддорн мужское платье и собьем одним камнем двух птиц. Во-первых, условия контракта будут выполнены, а во-вторых, сэкономим на медике».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 Сейчас моя питомица выглядела перепуганной девочкой. Я «Да не стану обманывать команду, а вдруг меня разоблачат. Дезасар открыл рот и снова закрыл. Его физиономия и Сизой сделалась лиловой. Я забеспокоился. Не хватит ли беднягу удар? Судя по набувшим жилам на висках, наш славный капитан имел предрасположенность к апоплексии.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 Здесь Дезессар, наконец, справился с негодованием и завопил. — это с два! Я скорее сожру свои потроха, чем соглашусь на это! Никогда, вы слышите, сударь, никогда и ни за что, Жан-Франсуадес! Но арматор быстро перебил его. — Не хотите, не надо. Корабль поведет мсье Кербиант